Часть пятая. На улице уже сгущались сумерки. Все собрались в столовой. Восемь человек расположились вокруг стола почти так же, как вчера за обедом. Только сегодня ни перед кем не стояло ни единой консервной банки. «Дело в том, что О. мы должны вам кое-что рассказать», — с трудом начал Ядзаки. Это совершенно никак не связано с произошедшими событиями, поэтому мы сперва решили ничего не говорить, но не хотелось бы, чтобы вы себе лишнего надумали, так что лучше я все объясню как есть. «Хорошо, мы слушаем», — несколько натянуто ответила Маи. «Теперь, когда самой общительной из нас Саяки не стала, поддерживать беседу вынуждена была она. — Да, мы вам сказали, что собирали грибы и заблудились в горах. Так вот, это неправда. Мы действительно заблудились, но ходили не за грибами. На самом деле мы искали этот бункер. Сбились с дороги, тут уж и темнеть начало. А когда, наконец, разобрались, куда идти, то встретили вас и очень удивились. — Искали бункер? То есть вы с самого начала планировали сюда попасть? — Да. Хана бросила взгляд на меня. Недалее как позавчера она предполагала, что семейство Ядзаки явилось сюда нарочно, и теперь выяснилось, что она была права. То есть, получается, вы о существовании бункера знали? — задала новый вопрос Маи. — Ну, знали. Это, пожалуй, слишком громко сказано. «Не совсем», — туманно ответил Ядзаки и замялся, как будто не хотел углубляться в объяснение, но в конце концов сбивчиво продолжил. «Вы же говорили, что здесь, может быть, сектанты жили, да? Ну, так вот, вы угадали. Понимаете, все из-за брата моей жены. Он, как бы сказать, увлекся какой-то странной религией». Мы и сами не знаем толком, в чем там суть, а не так давно он пропал. Религия? Что за религия? Говорю же, сами не понимаем. Что-то там про апокалипсис, типа, скоро будет конец света, поэтому надо к нему готовиться, тренироваться, аскезу практиковать. Брат жены, его Йодзи зовут, вступил в эту секту. Мы сперва не придали значения, но два года назад он исчез. Куда, как, что случилось — неизвестно. В полицию мы ходили, но никаких зацепок не было, и они тоже ничего не могли сделать. А недавно я обнаружил в компьютере его дневник. Пароля, чтобы его открыть, мы не знали, но потом случайно получилось разблокировать. И там как раз упоминался этот бункер. Они здесь вроде как медитировали. Ядзаки подался вперед. В первый раз мне попалась информация, где его можно искать. И вы решили приехать сюда и проверить, что здесь находится? Вести беседу пришлось мои, больше никто брать на себя эту роль не спешил. Все, только, к моему удивлению, не проявлял особого интереса и просто наблюдал за развитием событий. «Да, так и было. Сначала я думал пойти один, но жена и сын ни в какую не хотели меня отпускать. Ну и я решил, что вместе безопаснее. Сын уже не ребенок, и с дядей у него всегда были хорошие отношения. Я думал, будем смотреть в оба, и если что, сразу сбежим. Так и приехали втроем. Выходные, погода хорошая, и тут встречаем вас». «Не хотелось сразу всю эту историю вываливать. Мы и придумали про грибы. А потом подходящий момент так и не наступил. Вот я и думаю, вы, наверное, решили, что мы какие-то странные, подозрительные. Но поверьте, это никак не связано с тем, что здесь произошло», — повторил Ядзаки. Рассказ походил на правду. Поверить в реальную секту, ожидающую конца света, было сложновато, но существование подземного бункера под названием «Ковчег» придавало истории убедительности. В таком месте подобная группа вполне могла обосноваться. «Так что вам было известно про бункер до того, как вы здесь оказались? Вы ведь читали дневник вашего родственника?» — Да ничего на самом деле не было известно. Там упоминались только названия — ковчег, примерное местоположение и то, что нужно спускаться через люк. — И даже фотографии не видели? — Нет, у Йодзи никаких фотографий не было. — Потому мы и заблудились. Если бы точно знали, куда идти, успели бы добраться засветло, осмотреться и уйти, пока не стемнело. И не сидели бы сейчас здесь с горечью заключил Ядзаки. Интересно, что в конце концов случилось с сектой? Внутри ковчега все выглядело так, будто они сбежали отсюда ночью, в спешке. Группа распалась, и они разбрелись кто куда? Или случилось что-то более страшное? Я вспомнил статью, которую читал в Википедии несколько лет назад в Америке члены одной секты, совершили массовое самоубийство. Как бы то ни было, Едзаки явились сюда, пытаясь выяснить, куда пропал их родственник, но ничего полезного, похоже, не нашли. А на следующий день события приняли такой оборот, что было уже не до поисков. Вот, собственно, и вся история. «Надеюсь, я вас убедил», — сказал Едзаки, обращаясь ко всем присутствующим. Никакого злого умысла у нас не было. «Понимаем. Мы сами забрались сюда просто из интереса. Так что с тем же успехом можно подозревать и нас», — наконец заговорил Сеторо. Хироко и Хаято, которые до сих пор помалкивали, позволяя говорить Которо, теперь, когда он закончил свои объяснения, Уставились на нас с выражением, которое, как бы говорило, ну что, убедились? Несчастье, случившееся с их родственником, будто давало им иммунитет от всех подозрений. Хана и Рюхей, заметив их взгляды, кажется, разозлились. Малослышанная история ничуть не помогает нашим поискам преступника, а раз так, то чем здесь гордиться? Не очень справедливо, учитывая, что. Непосредственным поводом к разговору стали подозрения самой ханы в адрес Ядзаки. Маи, который в этот раз почему-то досталась роль модератора, всем своим видом выражала сильнейшую неловкость, и только Сётору сохранял хладнокровие. Стало ясно, что дольше находиться в одной комнате мы не в состоянии. Недопонимание было худо-бедно разрешено, и общее собрание на этом Закончилось. И все же, я задумался. Люди, которые до недавних пор пользовались этим бункером, верили, что конец света близок. Здесь они тренировались и медитировали, готовясь выжить в грядущем апокалипсисе. Такую власть возымела над ними эта идея. В каком-то смысле они оказались правы. Ковчег переживал свой апокалипсис прямо сейчас. Все мы готовились к наступлению страшного суда. По иронии судьбы, в отличие от истории Аноэ из Ветхого Завета, потоп, а вовсе не спасение, настиг нас внутри самого Ковчега. Но если нам суждено предстать перед судом Божьим, где нас будут оценивать по заслугам, В таком случае, как мне казалось, у меня точно нет шансов. История, рассказанная Ядзаки, только добавила поводов тревожиться.